Глава 4. Дыхательная система. Дыхание – основа жизнедеятельности организма. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ. Дыхательная система человека состоит из дыхательных путей и двух дыхательных органов легких. Дыхательные пути по их положению в теле подразделяются на верхний, и нижней отделы. К верхним дыхательным путям относятся полость носа, носовая часть глотки или носоглотка и ротовая часть глотки. К нижним дыхательным путям относятся гортань, трахея и бронхи. Дыхательные пути состоят из трубок, просвет которых не спадается благодаря наличию в их стенках плотных хрящей. Это нужно для того, чтобы воздух беспрепятственно проходил в легкие и из легких наружу. Внутренняя поверхность дыхательных путей покрыта слизистой оболочкой, которая выслана эпителием, имеющим реснички или мерцательным эпителием. Двигаясь в направлении от легких к глотке и носу, реснички выводят из организма, мелкие инородные частицы, которые попадают с вдыхаемым воздухом. Кроме того, эпителий бронхов содержат значительное количество желез, выделяющих слизь, увлажняющую вдыхаемый воздух. Таким образом, проходя через дыхательные пути, воздух очищается, увлажняется и еще согревается. Согревание воздуха в основном происходит в носовой полости, где находится много кровеносных сосудов. Поэтому на холоде надо дышать носом, а не ртом. По дыхательным путям воздух попадает в легкие, основной орган дыхательной системы. Легкие покрыты специальной защитной оболочкой плеврой. Разветвляясь на более мелкие бронхи в конечном итоге, образуют альвеолы, концевую часть дыхательного аппарата, имеющую форму пузырьков. Именно в альвеолах происходит газообмен между воздухом и кровью посредством диффузии кислорода и углекислого газа через стенки альвеол и прилежащих к ним кровеносных капилляров. Два слова о гортани. Гортань – участок дыхательной системы, который соединяет глотку с трахеей. Гортань расположена на уровне четвертого-седьмого шейных позвонков. Гортань состоит из нескольких хрящей, самыми крупными из которых являются перстневидный щитовидный надгортанный надгортанник. Она интересна тем, что содержит часть голосового аппарата, голосовые связки. При сокращении внутренних мышц гортани изменяется степень натяжения голосовых связок и форма, образованной ими голосовой щели. При движении воздуха, вдохе и выдохе, голосовые связки вибрируют и образуют звуки. Кроме голосовых связок, В звукообразовании участвуют язык, нёба и губы. Вместе они составляют голосовой аппарат. Дыхательные движения Дыхательные движения – вдох и выдох – осуществляются за счет работы мышц, межрёберных и диафрагмы, своеобразной мышечной перегородки между грудной клеткой и брюшной полостью. Когда диафрагма опускается, а межреберные мышцы расслабляются, объем грудной клетки увеличивается и происходит вдох. Когда диафрагма поднимается, а межреберные мышцы сокращаются, объем грудной клетки уменьшается и происходит выдох. Регуляция дыхания. Процесс дыхания регулируется непроизвольно, то есть независимо от нашей воли. Мы можем лишь в определенной мере управлять им сознательно. Непроизвольную регуляцию дыхания осуществляет дыхательный центр, находящийся в одном из отделов заднего мозга, продолговатом мозге. В дыхательном центре есть центр вдоха, стимулирующий вдох и центр выдоха, стимулирующий выдох. Дыхательный центр связан с межреберными мышцами и с диафрагмой при помощи межреберных и диафрагмальных нервов. Ритмично повторяющиеся нервные импульсы, идущие из дыхательного центра к диафрагме и межреберным мышцам, обеспечивают осуществление дыхательных движений. Кроме нервного механизма регуляции дыхания, Существует и гуморальный, связанный с концентрацией углекислого газа в крови. Когда содержание углекислого газа в крови повышается, это, например, происходит при физических нагрузках, особые рецепторы, имеющиеся в кровеносной системе, посылают импульсы в дыхательный центр, и частота дыхательных движений увеличивается. при понижении содержания углекислого газа в крови частота дыхательных движений урежается. В норме у взрослого человека она составляет от 16 до 20 движений в минуту. В определенной мере мы можем произвольно регулировать частоту и глубину дыхания, затаить дыхание или дышать чаще. В таких случаях в дыхательный центр Передаются импульсы, возникающие в полушариях головного мозга. Произвольная регуляция дыхания носит ограниченный характер. Если вы попробуете задержать дыхание, то сможете сделать это лишь до определенного момента. Жизненная емкость легких Жизненная емкость легких, сокращенно «жал», Это максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после самого глубокого вдоха. Жизненная емкость легких является одним из основных показателей состояния дыхательной системы человека. Жизненная емкость легких измеряется специальным прибором, который называется спирометр. Жизненная емкость легких состоит из следующих объемов. Первое. Дыхательный объем. Объем при обычном спокойном дыхании. У взрослого человека он примерно равен 500 кубическим сантиметрам. Второе. Резервный объем вдоха. Объем дополнительного вдоха после спокойного вдоха. У взрослого человека он примерно равен 1500 кубическим сантиметрам. Третье. Резервный объем выдоха. Объем дополнительного выдоха после спокойного выдоха. У взрослого человека он примерно равен 1500 кубическим сантиметрам. Если мы сложим третьих этих объема, то увидим, что жизненная емкость легких взрослого человека примерно равна 3500 кубических сантиметров. Занятия спортом увеличивают желл. у спортсменов она в среднем на тысячу полторы тысячи кубических сантиметров больше обычного, а у пловцов может превышать шесть тысяч кубических сантиметров. Чем больше жизненная емкость легких, тем больше кислорода получает организм. Первая помощь при поражении органов дыхания Инородное тело в дыхательных путях. Разговор во время еды Самое время вспомнить старые правила, «когда я ем, я глух и нем», и некоторые иные ситуации могут привести к попаданию в дыхательные пути инородного тела – кости, оливки и тому подобное. Препятствуя доступу воздуха в легкие, инородное тело может привести к смерти человека. Широко распространено мнение относительно того, что для удаления инородного тела следует сильно постучать пострадавшего по спине. Это неверно. Подобная помощь скорее вызовет не выход инородного тела наружу, а более глубокое проникновение его в дыхательные пути. Правильно будет сделать так. Первое. Встаньте за спиной пострадавшего. Второе. Обхватите его торс обеими руками Накройте кулак правой руки ладонью левой руки и сделайте костяшкой большого пальца правой руки несколько сильных нажатий на верхнюю часть живота в направлении на себя и вверх. Третье. Продолжайте нажимать на живот до тех пор, пока инородное тело не выйдет наружу или пока пострадавший не потеряет сознание. Этот способ не применяется к людям. находящимся без сознания. Утопление. После извлечения тонувшего из воды, его перекидывают через колено и резкими движениями несколько раз подряд сдавливают живот и грудную клетку или встряхивают тело. Этот прием помогает удалить воду из легких и желудка. При остановке дыхания и сердечной деятельности Начинают реанимационные мероприятия, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При проведении искусственного дыхания пострадавшего укладывают на спину, на твердую ровную поверхность, запрокидывают голову, можно подвести под шею руку и подложить валик. Освобождают ротовую полость от возможного содержимого, рвотной массы и тому подобное, накрывают нос или рот марлей или тканью, подойдет носовой платок, и начинают энергично вдувать воздух в нос или в рот с частотой 15-16 раз в минуту. Если воздух вдувают в нос, то при этом закрывают ладонью рот пострадавшего». Если воздух вдувают в рот пострадавшего, то при этом зажимают пальцами его нос, чтобы исключить выход обратно вдыхаемого воздуха. После каждого вдувания следует отстраниться от пострадавшего, чтобы дать ему возможность сделать выдох, это происходит пассивно. При проведении непрямого массажа сердца пострадавшего также укладывают на спину на твердую ровную поверхность, но голову не запрокидывают. Оказывающий помощь помещает сложенные крест-накрест ладони на нижнюю часть грудины пострадавшего и энергичными толчками надавливает на грудную стенку, используя при этом не только силу рук, но и всю массу собственного тела. Грудная стенка, смещаясь по направлению к позвоночнику, сжимает сердце, выталкивая кровь из его камер в сосудистое русло. Непрямой массаж сердца нужно проводить с частотой 60 надавливаний в минуту. Оценить правильность проводимого массажа можно по появлению пульса на сонной артерии такт с нажатием на грудную клетку. Это должен делать не тот, кто оказывает помощь, а другой человек. Для нахождения нужного места следует поместить средний и указательный пальцы одной из рук на кадык пострадавшего и позволить пальцам соскользнуть вправо или влево до мягкого углубления. Здесь можно прощупать пульсацию сонной артерии. Иногда случается так, что и искусственное дыхание, и непрямой массаж сердца приходится проводить в одиночку. В таком случае через каждые 15 надавливаний на грудину пострадавшего надо дважды подряд вдуть в его легкий воздух, после чего возобновить массаж сердца. Обратите внимание, на каком-нибудь экзамене может возникнуть такая ситуация. Вы перечисляете все органы дыхательной системы, так как они перечислены в этой главе, а экзаменатор требует назвать еще один орган. Какой? Кожу. Кожа – дыхательный орган. Вспомните, что мы с вами говорили о дыхательной функции кожи. Формально кожа относится к покровной системе, но ее можно отнести и к органам дыхания, ведь через кожу поглощается около 7% от общего количества поступающего в организм кислорода и выводится примерно такая же часть углекислого газа. Кожное дыхание увеличивается во время интенсивной мышечной работы при увеличении содержания кислорода в воздухе, при повышении температуры воздуха, при температуре воздуха 40 градусов Цельсия Поглощение кислорода и выделение углекислого газа через кожу возрастают в 2,5-3 раза от нормального значения. Кожное дыхание в разных участках имеет различную интенсивность – высокую в области головы и туловища и более низкую на конечностях.